Глава 5. Познание. Я провела в этой комнате уже два дня. Чтобы мне было не скучно, я не пыталась найти приключения на свою задницу, мне предоставили книги со старыми листами. Интересно то, что подобных книг я раньше не видела. Учебники, по которым нас обучали, выглядели новыми или практически новыми, за исключением небольших потертостей. Я очень много спала. Практически все время уходила на сон. Казалось, что тело устало до изнеможения, и ему был необходим отдых. Или все же это из-за заражения? Спасибо существам в лесу за этот дар. Рисунки на теле действительно никуда не пропали, хотя я надеялась на это. К счастью, на лице их не было». Крис, который приносил мне книги, листы и карандаши, рассказал, что мне успели увести какое-то лекарство до того, как я дошел до головы. Только из-за этого зараза не успела распространиться и на лице. Воспоминаний новых у меня не появилось. Вопросов накопилась куча. Их все я записала на листе. Хотя все не влезли. Я несколько раз хотела связаться с Люком, но меня постоянно что-то останавливало. Я периодически смотрела на камеру и думала, кто же сидит на той стороне и наблюдает за мной? Люк? Крис? Кто-то другой? Не знаю, но с каждым прожитым часом меня все больше и больше напрягал сам момент слежки. На ферме не было камер. Я их не помню. А сейчас задаюсь вопросом, почему? Если Каролины столь ценны, почему нас не охраняли должным образом? Эти вопросы я вписала в список. На некоторые нашла ответы из источника с желтой обложкой. На ней красуется название «История мира после открытия Марианской впадины». Оказалось, что ядерных взрывов как таковых не было. Точнее, не с них начался ад на Земле. И вовсе не они оказались причиной видоизменений животных и людей. Человечество на протяжении всей своей истории пытается понять больше, узнать мир лучше. Найти более точные методы выживания и своего истребления. В тот год, когда прошлый мир, о котором я ничего не знаю, пал, люди создали машину, способную опуститься так глубоко в воды, как никогда не спускался человек. Это была ошибка. Что-то более древнее, токсичное и ужасное вырвалось наружу и стало отравлять мир. Не только людей, но и природу. Животные погибали стадами, птицы падали косяками, люди умирали семьями, а леса превращались в ядовитую зелень, которая привлекала к себе живое и убивала его. В первый год умерло 70% населения Земли. Во второй еще 10% животных изменились до неузнаваемости. Крысы выросли размером с медведя, у змей появились лапы. А дождевые черви обросли бронёй и эволюционировали настолько, что стали хищниками, которых стоит бояться. Мир загибался. Ученые пытались найти спасение, но через 10 лет поняли – его нет. Человечеству пришлось учиться жить в новых реалиях. Те, что ждали чуда, погибли первыми. А те, что пытались занять главенствующие позиции, поделили остатки цивилизации между собой. Настала новая эра, и вроде все стало налаживаться так, как могло в тех реалиях. Но новая вида пришла оттуда, откуда ее не ждали. Атомные реакторы пришли в негодность. Большинство из них разрушились из-за отсутствия должного охлаждения и фильтрации. Череда выбросов новой порции яда уничтожила большую часть женских особей, как животных, так и людей» а оставшаяся часть подверглась деформациям. Я читала эту книгу, написанную от руки размашистым почерком, словно человек пытался запечатлеть на бумаге все, пока был жив. Он спешил. Книга закончилась слишком быстро. Знания прибавились, но могла ли я им доверять? Некие моменты сходились с рассказами Люка. «Но ему от меня что-то было нужно», Значит, полного доверия с моей стороны он не получит. После познавательной книги мне на глаза попалась другая. На старой потертой обложке нарисована девушка. Она бежит, а на глазах ее слезы. Не перестаю надеяться, что с моего тела исчезнут следы, подаренные вирусом, и постоянно проверяю это. Часто хожу в ванную, раздеваюсь и кручусь перед зеркалом, пытаясь найти места, где рисунки стали бы менее яркими. Этого не происходит, но я не теряю надежду. Кроме чтения, я много слонялась по коридору, комнате и душевой. За эти два дня ко мне приходил только Крис. Люка не было. Но я ждала. Думала, что он посетит меня и расскажет уже, что именно ему от меня нужно. После бесцельных блуждений по коридору снова отправляюсь в ванную. Разглядываю рисунки и, кажется... Начинаю смиряться с их присутствием. Возвращаюсь в комнату и забираюсь на кровать с ногами. Я продолжаю читать книгу с девушкой на бложке. В ней главную героиню похитили и удерживают против воли, но она сбегает и попадает на ярмарку. Там она встречает мужчину, и по описанию он лучше лучшего, красивее красивого и сексуальнее сексуального. А еще он добрый и отзывчивый. Сначала я со скептицизмом отношусь к нему, а ближе к финалу уже плачу вместе с героиней, когда он погибает, прикрывая ее своим телом от пули. Схлипываю и кладу книгу рядом с собой. Осталось несколько страниц, но мне так больно читать, что в груди все свело и ноет. В дверь стучат, утираю слезы и стараюсь взять эмоции под контроль, но их так много, что я бросаю на книгу недоверчивый взгляд. Она сломала внутри меня что-то. То, что я бы предпочитала не трогать. В комнату заглядывает мужчина в белом халате. И у меня моментально холодеет внутри. Нет. Добрый день. Я доктор Бирч. Стоит мужчине представиться, как меня начинает колотить. Доктор. Доктор. Нет. Только не доктора. Только не снова на ферму. Молча смотрю на него. Он переступает порог и идёт в мою сторону. В руках у него саквояж, а внутри, скорее всего, шприцы, иглы и пробирки с ужасным содержимым. Ладони моментально покрываются липким потом. Поднимаюсь с кровати и срываюсь с места. Бегу мимо доктора и вылетаю в коридор. Единственное, куда я тут ходила, это душ. Отправляясь туда, шустро шевеля ногами, будто пятки вовсе не болят. Слышу, как доктор окликает меня, но не реагирую на просьбу остановиться. Забегаю в душевую и закрываюсь изнутри. Прижимаюсь к двери спиной и зажимаю кнопку на браслете. Он шипит. А потом я слышу твердый, как скала, голос Люка. «Эшли?» «Они здесь! Прямо здесь!» Кричу я. Хотя должна бы говорить как можно тише, чтобы человек из фермы не нашел меня. «Кто они?» Удивленно спрашивает Люк. Доктора! Говорю я на порядок тише. Они пришли за мной. В голосе сквозит ужас. Смотрю на говорящий браслет как на единственное возможное спасение. Где ты? спрашивает Люк. Отвечаю едва различимым шепотом. В душевой. Будь там, я скоро приду. Браслет замолкает, а в дверь начинают стучать. Вздрагиваю и закусываю указательный палец, чтобы не закричать. Мне становится так страшно, что я не немею. Не могу даже ответить доктору, хотя хочу послать его ко всем чертям. Доктор не унимается. Он продолжает звать меня, просит открыть дверь. Голос его то становится строгим, то более мягким, будто он разговаривает с ребенком. Стуки прекращаются, и я слышу за дверью голос Люка. От облегчения ноги подкашиваются, но я успеваю упереться вспотевшими ладонями о стену. «Эшли, открой!» «Там доктор! Он как-то пробрался сюда!» «Он ушел. «Он ушел? С дрожью в голосе спрашиваю я. «Да». «Точно?» «Да». Киваю, хотя этого никто не видит. Открываю дверь и выглядываю. За люком стоит Крис. Но доктора я не вижу. Несмотря на моё недоверие к Люку, все же в его компании я чувствую себя под защитой. Виной этому мой дар или же проклятие, смотря с какой стороны посмотреть. Он нужен Люку. Значит, моя жизнь имеет ценность. Пока что расклад такой. «Как они сюда попали?» Взволнованно спрашиваю я. «Это наш доктор. Он не причинит тебе вреда?» Я отправил его к тебе, чтобы он посмотрел укус. Объясняет Люк. «Не надо меня смотреть!» Серьезно прошу я!» «Зачем вам вообще нужны доктора?» Люк устало вздыхает. «У нас другие доктора. Добрые. Они помогают людям, они вредят. Тебя кто-то должен осмотреть». «Вот ты и осмотри!» Тут же отвечаю я. Лавина страха постепенно стихает. «Он уже видел более чем достаточно!» Едва слышно бормочет Крис. Перевожу на него взгляд и вижу, как он пытается сдержать улыбку. Лицо уже перекосило так, словно он съел что-то кислое. «Крис, заткнись!» С тяжелым вздохом приказывает Люк и уже более спокойно обращается ко мне. «Эшли, пошли в палату!» Плетусь за ним... А когда мы входим в комнату, взгляд выцепляет недочитанную книгу на кровати, и у меня начинают течь слезы. Да что со мной не так? Крис остается за дверью. Мы снова тут вдвоем. Люк поворачивается. В чем проблема? Если это из-за доктора, то он больше не придет. Не из-за него. Схлипываю и утираю слезы. Он умер. Люк смотрит на меня. В его глазах застыл вопрос. «Кто?» «Он, идеальный мужчина, умер. И это было чертовски несправедливо». «Когда он умер?» «Три страницы назад». Отвечаю я, подавив очередной всхлип и указываю на лежащую на кровати виновницу моего срыва. Люк поворачивается и смотрит в сторону кровати, потом снова на меня. И, приподняв брови, спрашивает. «В книге?» «Да. И почему я плачу? Я ведь не плачу. И вообще слишком много чувств. Я опять хочу потрогать твою щетину». Таратуря сама не в силах себя остановить. Грудь разрывает множество чувств, половине которых я даже названий дать не могу. Мне одновременно хорошо и плохо. Жарко и холодно. Кажется, я все же умираю. Со мной что-то не так. Хватаюсь за шею и чувствую пульс. Он колотится слишком быстро. Это нормально. Мягко сообщает Люк. И я тут же переключаю внимание на него. Лекарство, которое гасило все эмоции и чувства, постепенно уходит из организма. Скоро все нормализуется. Сомневаюсь. Просто дыши. Люк приближается и кладет ладонь мне на живот, прямо под грудью. Что-то говорит. Я вижу это по его губам, но ничего не слышу. Вся я концентрируюсь в одном месте, в месте, где он меня касается. «Ладно», – шепчу я. Взгляд фиксируется на щетине. Она меня манит, и я не в силах это контролировать. Спрашиваю. «Можно я потрогаю?» Люк глубоко вздыхает, сжимает пальцами переносицу, убирает руку с моего живота и отвечает. Хорошо. Подступая к нему и прикладываю ладонь к щеке. Постепенно это меня успокаивает, но мы теперь стоим так близко, что я чувствую дыхание Люка на своем лице. Смотрим друг другу в глаза. Легче? Шепчет он. Да, но... «Что-то еще хочешь потрогать?» – спрашивает он, и его губы изгибаются в легкой улыбке. Она такая добрая и манящая, и совершенно не вяжется с его суровым лицом. «А можно?» «Не надо». «Почему?» «Тебе объяснить про мужскую физиологию?» «Ты хочешь мое тело?» «Так, все». Он отступает и глубоко вздыхает. «Если ты ничего не помнишь из прошлой жизни, откуда такие выводы?» – спрашивает Люк, пожимая плечами. «Это было в настоящей жизни. Нолан объяснил мне». «Да кто такой этот Нолан?» «Доктор. Мы с ним занимались сексом». «Ты очень прямолинейна». «Я знаю, что делают мужчина и женщина». «Я рад за тебя, но мы можем отойти от этой темы». «Почему?» Да потому что ты... Чёрт. Давай я лучше осмотрю твою ногу. Если синевы вокруг укуса нет, то всё отлично, и шести дней карантина будет более чем достаточно. Сажусь на кровать. Люк опускается передо мной и берёт ногу. Поднимает легкую штанину и смотрит на укус. Касается его кончиками пальцев, я вздрагиваю. «Больно?» – спрашивает он, поднимая взгляд. «Нет». Все нормально», – произносит Люк, опуская штанину на место. «Я тут вопросов написала. Говорю я и тянусь за листом. Не хочу оставаться одна. Да еще эти повышенные эмоции сбивают меня с толку. Хочется чувствовать себя нормально. Но у меня то не было чувств, то их стало слишком много». Люк берет стул, ставит его немного дальше от кровати и садится. «У меня сейчас не так много времени. Не могу обещать, что отвечу на все», — сообщает он. «Хорошо. Тогда с самого важного, как мне кажется. Что происходит?» «Более конкретно. Вопрос слишком расплывчатый». «В мире? Что вообще творится? Кто мы и где? А те существа в лесу?» Люк кивает и пару мгновений раздумывает, как бы ответить. А я разглядываю его. Серые глаза, высокий лоб, губы среднего размера. И не огромные, и не маленькие. Нос немного кривой и темная щетина. Как же мне нравится эта щетина! Рука так и просится снова ее потрогать, но я сдерживаю порыв. Люк начинает говорить. «Мир почти остался прежним, но изменились условия жизни». Наш континент последний пригодный для жизни, но и жизнью многие не могут это назвать. Вне городов находиться опасно. Существа, которых ты видела в лесу, это видоизмененные животные. Есть и люди, видоизмененные, но они не стали уродливы, как звери. Все звери изменились? Нет. Около 90% с момента открытия «Марианской впадины». Но они, в отличие от людей, не утратили возможность размножения. И рано или поздно на Земле останутся только они. «Печальный исход». «Мы вымрем», – говорю я, вспоминая записи из книги. Но не сегодня. По подсчетам ученых, примерно через шесть поколений их не останется женщин с репродуктивной системой. «Каролины куда важнее, чем можно предположить». И плевать на наш дар. Главное не это, а продолжение человеческого рода. А люди? Как они изменились? Изменения зацепили некоторые города сильнее, чем другие. Люди там подверглись чему-то сродни облучению. В основном все пошло плохо. Болезни, а не менее конечностей. Но это не так страшно. Сейчас вроде все более-менее устаканилось. «Бедные!» – шепчу я, и мне становится их так жаль. Чтобы не зацикливаться на печали по людям, которых я не знаю, задаю следующий вопрос. «А откуда появились Каролины?» «Каролины!» – растягивая, говорит Люк. «Сложно объяснить, что вы из себя представляете. Некоторые ученые утверждают, что сила, которой вы наделены – Это единственное хорошее, что волны апокалипсиса сделали с миром. Многие не согласны с этим утверждением. Почему не согласны? Мы же продолжение рода человеческого. А об этом доктора на ферме говорили правду. Удивительно, хоть в чем то нам не лгали. Люк внимательно смотрит мне в глаза, и в какой-то момент мне становится неудобно под его холодным, сосредоточенным взглядом. Ёжусь! Люк начинает говорить. «Потому что вы можете то, что другим не под силу. Вы как новый виток эволюции. Есть города, которые не признают существование Каролин. Считают все рассказы и слухи о вас всего лишь выдумкой. Другие отлавливают вас еще в детстве, бывает и в более взрослом возрасте. Закрывают на фермах и используют в своих целях. В основном политических». Проще кому-то внушить, приказать, заглянуть противнику в голову, чем искать дипломатический подход к решению своих проблем. И есть мой город. Мы вас практически не притесняем. «Практически?» Переспрашиваю я. Надеюсь, что не расслышала последнее слово. «Да», — серьезно отвечает Люк. «Есть запреты, которые распространяются только для Каролин». Это своего рода притеснение. «Какие?» «Молчание. Вы не должны распространяться о том, кто вы, не рассказывать никому о фермах и своих силах. И тем более, пользоваться силой запрещено. У нас что-то типа равноправия». «Но не полное», – замечаю я. Люк кивает. «Нет, полного равноправия не существует. Итоговое решение принимает Совет Пяти». В него входит одна из Каролин. Сейчас ее имя Кристина Сеймур. Она была первой, кого мы спасли. Также в совете состою я, советник безопасности периметра, биолог и мой брат. Люк замолкает, а я усиленно раскладываю новую информацию на пустующие полки. «Какая помощь тебе нужна от меня?» Спрашиваю я, кое-как справившись с информационным барахлом. «Твоя сила», – отвечает Люк, а я хмурюсь. «Но ей же нельзя пользоваться. Ты сам только что сказал, что это запрещено». М «Да». Губы Люка лениво растягиваются в улыбке, а глаза сверкают. «Я предлагаю тебе нарушить мой закон». Какое-то время мы молча смотрим друг другу в глаза. Я понимаю, что выбора он мне не даст». Я должна буду нарушить закон. Но кто я такая, чтобы спорить с тем, кто его придумал? А что будет потом? Когда я помогу тебе, что станет со мной? Это практически единственное, что меня интересует. За исключением пары мелочей и тонны вопросов, которые я еще не успела озвучить. Ты можешь остаться в городе? Устроишься на работу и будешь жить либо в пансионате... Большинству королин там проще, и они не желают другой жизни. Можешь выйти замуж и переехать к мужу, или жить отдельно, если появится такая возможность. Вполне себе привлекательные варианты. Нужно подумать про каждый. Жить. Знаешь, когда я попыталась избежать. Начинаю я, но Люк перебивает меня. На его лице написано удивление. «Ты пыталась сбежать?» «Да. Но в этот день вы пришли на ферму. Если бы я знала, то сидела бы и ждала. И не убила бы Нолана». Наперед никто ничего не знает». Спокойно, немного философски произносит Люк. «А если кто-то считает иначе, он глупец». «Киваю, хотя сама не понимаю, почему именно делаю это». Эмоции от встречи с доктором и прочтения книги стихли, и я успокоилась. Картина, окружающая меня, начинает приобретать краски. И я благодарна этому. Благодарна Люку, что он отвечает на мои вопросы. «Спасибо за ответы. Я не знаю мира и, может, ничего никогда не вспомню, поэтому после того, как помогу тебе, останусь в городе. Кем бы я могла работать?» «Я ведь ничего не умею!» «Это мы решим потом», — говорит Люк и смотрит на часы. «Мне уже пора. Осталось четыре дня, и ты сможешь выходить в город. Придешь в мой дом. До нашего дела будешь жить там». «Почему в твой? Почему не в пансионат?» Люк снова сжимает переносицу пальцами, убирает руку и тут же смотрит четко мне в глаза. У некоторых Каролин, если быть точнее, то у большинства после проявления памяти немного сшибает голову. Это временно и проходит достаточно быстро, но ты можешь навредить себе. Навредить? Суицид. За все время уже семь Каролин покончили жизнь самоубийством. Пытались почти все. Кто знает, что они вспомнили, об этом уже никогда не станет известно. Мне будет спокойнее, если ты будешь под присмотром. Ладно. Мне тоже будет спокойнее, если я не попытаюсь и тем более не преуспею в лишении себя жизни. Не думаю, что какое-то воспоминание сможет загнать меня в эту яму безумия, но подстраховка не повредит. Люк ушел, а я долго думала над его ответами. Интересно, кем я была, когда меня увезли на ферму? Вспомнили я это? А может, лучше оставаться в неведении? Может быть, у меня есть семья? Отбросив мысли, я снова взялась за книгу. Дочитала последние страницы и разозлилась на автора, который оказался столь жесток, что не пощадил идеального мужчину. Оставшиеся дни я провела в одиночестве. Много спала, но снов больше не видела. И теперь даже не понимала, нужны ли они мне. Из карантина меня выпускал Крис. Он был в компании Обри. Увидев меня, она подлетела и сжала в сильных объятиях. Я же отстранилась и сразу же спросила, почему они украли ворованный ключ и бросили меня на ферме. Она сказала, что девушки подумали, будто меня уже увели, так как в пыточной они обнаружили только труп Миллигана. Как оттуда ушел люк, я не спрашивала, но сделала себе пометку в эфемерном блокноте. «Обязательно поинтересуюсь. Обри звала меня в дом, который называют пансионатом, и предлагала жить с Каролинами. Даже если бы я и хотела согласиться, но в настоящих реалиях не могла. Крис пошел на уступку и проводил нас обри в пансионат. «Мне он не понравился. Если бы мне было глубоко за много-много лет, я бы, может, даже захотела жить в подобном месте. Но не сейчас». Мне был интересен мир и все, что в нем происходит. Я хотела посмотреть на людей, других, а не королин, которые окружали бы меня и днем и ночью. Уверена, в какой-то момент мне бы показалось, что я вовсе и не покинула ферму. В пансионате было чисто и пахло едой. Девушек оказалось достаточно много. Я сделала вторую пометку в блокноте, прийти сюда позже и поговорить с теми, у кого вернулась память. Как это происходило? С помощью сновидений или им помогло что-то еще? Обри расписывала, как прекрасно в пансионате. Она хвалила его так, будто пыталась продать мне целиком и полностью. Каролины были дружелюбными. Они с интересом рассматривали мои рисунки, от которых, по словам Криса и Люка, невозможно будет избавиться. Да я уже к ним и привыкла. Пары Загагулин мне даже понравились». Но я заметила, что не только на меня глядели девушки. Сильнее их привлекал вид Криса. Он не отказывал себе в шутках, а я наблюдала за ним. Это было интересно и одновременно непонятно. Казалось, что он испытывал сексуальное желание чуть ли не ко всем. Но не говорил этого прямо, а складывал слова в очень странные предложения, которые были призваны намекать на его помыслы. Кира лишь мельком посмотрела в мою сторону. Кивнула в приветственном жесте и тут же отвернулась. Я хотела подойти к ней, но Обри остановила и сказала, что Кире стыдно за то, что она бросила нас с телом Нолана. Если верить рассказу Обри, Кира ужасно злилась сама на себя. А так как у нее был момент всплеска эмоций, к ней желательно было не приставать с какими-то вопросами. Лину увели в медицинский кабинет. Вчера она пыталась вскрыть себе вены. Обри говорит, что Лина что-то вспомнила, но не рассказала, что именно. Она сутки ходила сама не своя, а в итоге попыталась прекратить свое существование. К счастью, ей это не удалось. Крис подошел ко мне и сказал. «Мне нужно уходить на дежурство, а я тебя еще не довел до нового жилья». «Все, идем». Спохватилась я и, попрощавшись, Обри покинула царство Каролин. «За пределами пансионата не говори про Каролин», — предупредил меня провожающий. «Как скажешь». Я во все глаза смотрела на Салем, город, в который судьба занесла меня. Тут было много людей, и все как один куда-то спешили. С Крисом многие здоровались, он отвечал им тем же. «Еще в доме Люка есть свои правила. Я думаю, он сам тебе расскажет о них». Но я все же должен предупредить. Дом небольшой, но хорошо защищенный. Сейчас там проживает четыре человека. Ты будешь пятый. Рассказывал мне Крис, умело лавируя сквозь толпу местных жителей, основная масса которых была мужчинами. Люк. Ребенок Деймон, его няня Охра и охранник Деймона Эрик. Охра и Деймон живут в северной части дома. В южной спальне Люка, его кабинет и переговорная. Восточная часть кухни и гостиная. Западная – твоя комната и ванная. К Деймону не подходи. Он не любит посторонних. А Люк не любит, когда Дэймону нехорошо. Может мне пожить в другом месте? Сомнением спрашиваю я. Я ведь и детей-то никогда не видела. Нет. Почему? Люк настоял. С этими вопросами иди к нему. Мы шли по городу. Я разглядывала людей, дома и природу, которая нас окружала. Деревья, трава и цветы. Когда мы вошли в дом, Крис показал мне комнату. Внутри никого не было, жилище пустовало. «Ну вот и все. Есть вопросы?» – спросил Крис, бросив взгляд на часы. «Да, два. Как мне понять, где северная, южная и остальные стороны?» Крис улыбнулся и пошел в сторону кухни. Налил стакан воды. «Я привык так говорить, но тебе это не обязательно понимать. Скоро разберешься, где и что. А второй какой?» Крис начал пить воду, когда я задаю последний вопрос. «Ты хотел секса с девушками из пансионата. Почему не сказал это прямо?» Крис давится водой и половину выплёскивает изо рта. Он начинает кашлять. Ошалелые глаза фокусируются на мне, и он говорит. «А я ведь и не верил Люку, что ты настолько интересная. Ты действительно хочешь знать ответ?» Сомнением спрашивает он. «Да». «Ну, во-первых, о сексе не принято говорить так в открытую, как это только что сделала ты. А во-вторых, я флиртовал». «Флиртовал?» «Да, это игра такая». Ты делаешь милые, горячие, интересные намеки, но не говоришь об этом в открытую. Очень странная и непонятная игра. Но надо будет как-нибудь попробовать. Осталось выучить правила. И как в нее выиграть? Спрашиваю я, пока Крис утирает подбородок от пролитых капель воды. Крис задумался. Да я и не знаю. Смотря какие цели ты преследуешь. Я ничего не поняла из того, что он мне сказал, но решила оставить Криса в покое. Он довел меня до комнаты, попросил дождаться возвращения Люка и не шариться по дому, словно привидение, а сам ушел.